Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему «Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтенненьким гражданам этого города». Спросонок дежурный бульдог так рявкнул, что под лисой со страха оказалась лужа. «Воришка?» Лиса объяснила, что опасный воришка буратина обнаружен на пустыре. Дежурный все еще рыча позвонил.